и надел его на руку Иосифа, одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним «преклоняйтесь!» и поставил его над всею землею египетскую. Бытие, глава 41, стихи с 39 по 43. «Ищите указания свыше?» Линли оглянулся. В дверях кабинета, небрежно прислонившись к дверям, стояла Барбара. Холодный утренний свет не льстил ее угловатой фигуре, подчеркивал резкие черты лица. «Закончили с кухней?» — поинтересовался он. «Решила передохнуть». Эверс вошла в комнату. «Закурить не найдется?» Линли рассеянно протянул напарнице свой портсигар и, подойдя к полкам, принялся просматривать книги, пока не дошел до Тома Шекспира, вынул его и углубился в чтение. «А Дейз рыжая?» «Что за идиотский вопрос? Он не сразу понял, о чем идет речь. Когда Линли поднял голову, Барбара уже вернулась к двери и задумчиво водила пальцами по косяку, делая вид, будто ей все равно, как он ответит. «Что такое?» Раскрыв портсигар, она прочла вслух надпись. «Дорогой Томас, Париж навсегда останется с нами, правда?» «Дейс» и дерзко поглядела ему в глаза. Только теперь Линли заметил неестественную бледность ее щек, темные круги под глазами и предательскую дрожь руки, сжимающей портсигар. Я вижу, этой девице нравится Богарт. Так она еще и рыжеволосая, настаивала Хейверс. Кажется, вы предпочитаете этот тип или любая сойдет. Линли с ужасом осознал. что произошло с Барбарой, и слишком поздно догадался, какую роль в этой метаморфозе сыграл он сам. Он не знал, что ответить. Впрочем, ей и не требовалось ответа. Она могла продолжать свой монолог и без его участия. — Хэверс! она остановила его, вскинув руку. Бледная, как смерть. Нос заострился, голос напряженный. «Право же, это дурной тон. Вам следовало бы самому отправиться к ней в комнату для ночных эскапад. Неужели вы даже этого не знаете, инспектор? Учитывая ваш опыт, вам не полагается забывать о таких мелочах. Разумеется, эта промашка не так уж важна. Вероятно, вашу даму она вовсе и не задела. Еще бы. Ведь на ее долю выпала такая необыкновенная удача». Грубость тона усугубляла оскорбительный смысл каждого слова. «Я сожалею, Барбара», — пробормотал Линли.